решить свою проблему или помочь компании стать совершеннее это лучшая жалоба. Правило: критикуй и предлагай, прекрасно работает и здесь. Спокойствие, только спокойствие. Написав жалобу, не спешите её отправлять. Выдохните, проверьте написанное. Ещё раз выдохните и проверьте. Вот теперь отправляйте. Выберите Правильный стиль. Пишите коротко, максимально официально, без ошибок, не эмоциональируйте, не негативьте, не накручивайте, не преувеличивайте и не наезжайте. Чётко формулируйте ваши требования и используйте факты. Пишите самую суть жалобы, без воды.